Глава 11 Москва, столица Советского Союза, уже давно вышла за пределы не только Садового кольца, но и Московской кольцевой. До да чего греха таить, и Центральная кольцевая уже осталась позади, и город, а точнее агломерация, потихоньку подползала к Золотому кольцу. Буквально в прошлом году политбюро приняло постановление о включении клязьмы в состав столицы на правах города-спутника, а там и до Рязани уже рукой подать. Оно и понятно. Демографический бум семидесятых практически удвоил население страны, позволив не только компенсировать потери в Великой Отечественной, но и создать устойчивую тенденцию к увеличению населения. Но имелись в стремительно строящейся и развивающейся Москве места, над которыми время, казалось, было невластно. Например, почти в самом центре столицы находился лес. На самом деле лесов в московской агломерации хватало. Тот же Лосиный остров имел статус «национального парка» и тоже сохранялся в практически первозданном виде. Тут даже жили лоси, что и дали ему название. Но этот лес был особенным. Про него знали все, но сюда не ходили отдыхать мамаши с детьми, не выезжали на пикники, замученные городом москвичи. Даже грибники обходили его стороной. И не из страха, а из уважения. Потому что все знали, что в Матвеевском лесу вот уже два десятка лет проживает на ближней даче, находящейся на пенсии вождь народов товарищ Сталин. Иосиф Виссарионович на самом деле предпочитал тишину. Имел право. Сто тридцать с лишним лет — солидный возраст, а генералиссимус даже не являлся энергетом. Опытные лекари поддерживали его тело в приемлемом состоянии, но старость давала о себе знать. И пусть разум вождя оставался по-прежнему острым — он максимально сократил нагрузки и общение, справедливо считая, что руководство страны должно справляться само, без направляющей руки. Кадры решают все. Это высказывание не потеряло актуальности, Иосиф Виссарионович надеялся, что ему удалось воспитать достойную смену. Но бывали дни, когда тихая дача в филях наполнялась голосами и смехом детей. Такое бывало в первых числах января, когда многочисленные внуки и правнуки приезжали поздравлять деда, как они уважительно называли вождя, а еще на День Победы. После парада собиралась вся семья, и Иосиф Виссарионович обязательно произносил тост. Так повелось со знаменитого банкета, где верховный главнокомандующий поднял бокал за русский народ. Но пока еще в доме стояла тишина, нарушаемая лишь тихими шагами прислуги, накрывающей на стол. Но вышкаленные горничные, все как один стоящие в девятом управлении, двигались практически бесшумно, чтобы не тревожить покой вождя. Сам Иосиф Виссарионович сидел в рабочем кабинете, смотря телевизор. На нем транслировались кадры с парадов из разных городов. Не то чтобы вождю народов было сильно интересно, но он считал своим долгом присутствовать хотя бы так. Однако сегодня нашлось кое-что, что очень заинтересовало бывшего главу государства, и сейчас он обдумывал это, невидящим взглядом уставившись в экран. До того момента, пока его не отвлек скрип двери. «Отец?» Василий Иосифович, маршал ВВС в отставке и бывший командующий военно-воздушными силами Советского Союза, был при полном параде. «Я тебя отвлек, извини». «Ничего, проходи», — кивнул Сталин. «Присаживайся». Отношения отца и сына были не самыми лучшими. Долгое время они практически не общались, и лишь последние лет тридцать между ними наметилось какое-то потепление. Возможно, этому способствовали внуки и правнуки, которых дед горячо любил. А может, то, что Василий, наконец, простил отца за смерть матери, и годы, когда тот не обращал на него внимания. Но теперь они встречались гораздо чаще и много говорили. Обоим было что рассказать. «Смотришь парад?» Устроившись в мягком кресле, Василий Иосифович начал с банальности чтобы завязать разговор. «Я тоже сегодня пролетел. С мужиками подняли эскадрилью Ла-7. Все-таки отличные машинки. Прям молодость вспомнил». «Воспоминания-то это — кивнул Иосиф Виссарионович, и вдруг повысил голос. «Саша, включи новости!» «Сейчас, Иосиф Виссарионович». В кабинет заглянул секретарь-вождя, Александр Сергеевич Поскребышев, правнук легендарного заведующего особым отделом, вот уже 10 лет служивший у Сталина. «Готово?» «Новости?» — изрядно удивился Василий. «Что-то произошло? Мне не докладывали?» «Смотри», — коротко бросил Осип Виссарионович и умолк. Василий тоже не стал ничего говорить, сосредоточившись на экране. Там показывали парад, в каком именно городе маршал сходу определить не смог, но это было и неважно они везде одинаковые. Но следом кадры сменились. Теперь вместо техники и марширующих колонн на экране оказалась толпа людей. По-другому ее назвать было сложно, и эта масса шла по праздничной площади, держа в руках знамена и портреты но не вождя народов или первых лиц государства. На фотографиях были обычные люди, солдаты. Большинство в форме образца Великой Отечественной войны. Но встречались и современные снимки, и фото в гражданской одежде. Идущих было немного, сотни две-три. Но через какое-то время к ним начали присоединяться зрители, держащие в руках телефоны. На них тоже были снимки солдат. «Мы находимся в городе Новосибирске», – вещала ведущая за кадром. Сегодня здесь, как и во многих других городах Советского Союза, состоялся парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также акция «Бессмертный полк». Сотни людей вышли на площадь Ленина, держа в руках портреты своих предков, погибших во время войны. Пионеры, комсомольцы и коммунисты – люди всех возрастов прошли маршем, закончившимся возле речного вокзала. Мы побеседовали с человеком, ставшим идейным вдохновителем, и одним из организаторов акции Семеном Чеботаревым, и узнали, как ему в голову пришла идея подобного марша. Мне давно казалось, что слова «никто не забыт, ничто не забыто» нуждаются в каком-то материальном подтверждении. На экране появился симпатичный молодой парень со светлыми глазами и яркой улыбкой. Хоть прямо сейчас бери и рисуй с него плакат про комсомол особенно учитывая россыпь наград на груди. Не слишком высоких, в основном значков, но имелись и государственный орден, и ведомственная медаль. Любой, кто хоть немного понимал в жизни, с первого раза сказал бы, что пацан непростой. И Василий Иосифович тоже не обманулся открытой улыбкой. «Вот и придумал выйти в День Победы с портретом отца» чтобы почтить его память и показать единство поколений. Мою инициативу поддержала Елизавета Александровна из нашего райкома-комсомола, а также товарищ Чумаков Марк Артемович и генерал-полковник Дмитрий Иванович Калинин, командующий Сибирским военным округом, командующий парадом, за что им огромное спасибо. А чей портрет ты держишь? При упоминании генерала-полковника молодая ведущая дернулась, но сумела удержать лицо, продолжив вопросы. Судя по качеству, это довольно новый снимок. «Да, это мой отец, Павел Дмитриевич Калинин, летчик, герой Советского Союза, погибший при отражении атаки капиталистов на народ Кореи». Парень показал в камеру плакат. «К сожалению, я родился уже после его гибели, но чту память отца, как и всех воинов, павших, защищая нашу родину. Я также знаю, что ты написал слова песни «Бессмертный полк», как и многих других». Снова расплылась в улыбке журналистка. В будущем ты планируешь заняться творчеством или же пойдешь по стопам отца?» «Скорее, ни то, ни другое». Чеботарев покачал головой и кивнул настоящую неподалеку девушку. «Я не считаю себя творцом. Искусство — это вот, Клейн Засимовой. Она действительно потрясающий композитор. Военная служба, к сожалению, меня тоже не привлекает. Я пока учусь в авиастроительном техникуме и планирую крепить оборону страны. Спасибо». «А у меня вопрос к товарищу Чумакову. Вы сразу согласились помочь, когда ребята обратились к вам?» Иосиф Виссарионович нажал кнопку на пульте, и экран погас. «Что скажешь?» — повернулся вождь народов к сыну. «Калинин», — почесал подбородок Василий. «Нет, не помню. Я уже в отставке был. А это не родственник этого генерала?» «Сын», — кивнул Иосиф Виссарионович. А пацан — внук. Павел с его матерью заявление подали, но не расписались. «Понятно», — хмыкнул маршал. «Ну что, бойкий пацаненок. Награда у него — третий разряд. Нам такие нужны. Сколько ему? Восемнадцать?» «Шестнадцать». Сталин прикусил мундштук пустой трубки. Курить ему давно запретили. Но привычка никуда не делась. «Ты не туда смотришь. Им уже Стравинский занимается. Что по полку этому скажешь?» «Что говорить? Идея отличная!» — привычно резко рубанул летчик. «Надо выводить повсеместно, озадачить командующих округов!» «Парень этот хотел, чтобы акция была народной», — покачал головой Иосиф Виссарионович. «Я считаю это правильно. Парадов у нас и так хватает» а таких, чтобы люди сами по своей инициативе шли, мало. «Понял?» — кивнул Василий. «Но это лучше через политбюро тогда провести». «Помолчи», — слегка скривился вождь. «Успеется с политбюро. Ты с материалами по Ордалу знаком?» «Ордал...» Маршал пару секунд вспоминал, где мог это слышать, а потом вскинулся. «Это который «Батареи и сверхмалая авиация»?» «Да, читал». «Кстати, как раз в Новосибирске на Чкаловском заводе собрали какие-то новые беспилотники и приглашали меня на испытания». «Это он?» «На испытание съезди», испытание съезди кивнул Иосиф Виссарионович. «Нечего только бухать да баб мять. Заодно к парнишке присмотрись». «Сейчас его лавруша опекает, но...» «Думаешь, надо переманить?» — сделал стойку маршал. «Так от запросто». «Не пойдет», — покачал головой зодчий коммунизма. «Его дед уже пытался, только дров наломал. Да и не нужен он армии, по большому счету. Но ты все равно присмотрись». «Понял», — кивнул Василий. «Хочешь встряхнуть контору дяди Лаврентия? Сделаем» но если эти его квадраты действительно так хороши я его все равно заберу хоть и не разделяю восторгов ну летает так у нас в каждой школе кружки авиамоделистов и там тоже все летает так что теперь каждого пацана награждать вот ты разберешься заодно что это такое усмехнулся отец народов а наградить пацана уже и так есть за что одних батарей хватит что там кстати Наши бывшие союзнички зашевелились. Бегают, как ужаленные тараканы. зло усмехнулся маршал. Лезут изо всех щелей. Очень уж нужны эти аккумуляторы. Это революция, не побоюсь этого слова. Да только сделать ничего не могут. Технология-то вроде простая, а ничего не работает. Вот ты пытаются изо всех сил узнать почему. А мы их ловим и давим. Всем работ хватает. «Это дело хорошее», — удовлетворённо кивнул вождь. «Сейчас мы начнём переводить всю электронику на новые элементы питания, они ещё больше зашевелятся. Как раз повод будет страну почистить от разной капиталистической гадины. За что ещё раз спасибо товарищу ардалу «Понял. Съезжу, посмотрю на этого уникума». Василий взглянул на часы. «Время уже. Наши должны уже подъезжать. Пойдём?» «Иди, я пока тут посижу», — махнул рукой Иосиф Виссарионович. «Успеем еще. Лавра, подожду. А ты иди, встречай гостей. Отметим наш День Победы, как полагается». «Скажи, ам?» Мне в рот сунули ложку мороженого с грецким орехом и вишневым топпингом. «Вкусно же? А теперь моё попробуй». С другой стороны также оказалась ложка такого же настоящего сливочного мороженого, но с лимонным топпингом, ягодами брусники и кедровым орехом. Ну-ка, ам? Очень вкусно. Я проживал оба угощения. Совершенно разные вкусы. Каждый по-своему хорош. Семен! На этот раз возмущение было синхронным, словно девочки тренировались. ты должен выбрать «Да, я идёт Признаю это. Только полный кретин замутит разом с двумя девчонками, которые мало того, что знакомы, так еще знают друг о друге. И только полный дебил пойдет гулять с ними обеими. Правда, у меня и выбора-то особого не было. Но кто мне, доктор? Попал собак в колесо? Пищи добеги да Мы отметили День Победы с размахом. «После интервью, которое оказалось на удивление спокойным, а журналистка приветливой и не пытающейся задавать каверзные вопросы, мы с девчонками сбежали, оставив Елизавету и комсоргов разбираться с последствиями. На самом деле мало провести акцию, самое главное — не получить за нее по шапке. Тут надо учитывать все, вплоть до того, куда и как будут выкидывать наглядную агитацию и плакаты». Ладно, портреты родственников, вряд ли кто отважится выбросить. А ну как, какой флаг или плакат с символикой? Или, не дай бог, с портретом вождя страны советов окажется в мусорке? Это у нас там люди, поворчали бы до да забыли. А тут будет ЧП областного масштаба. И то, если никто из Москвы не узнает. Но даже так, даже первый секретарь горкома легко может кресло лишиться и будет рад, если ничего больше не навесят. Справедливости ради, люди в Союзе тоже были другими. Большинству и в голову не придет выкинуть красное знамя или там портрет первого секретаря ЦК в мусорку. Как минимум, из чувства самосохранения. Анекдоты про статью за использование газеты «Правда» с портретом Сталина в качестве туалетной бумаги Не такие уж анекдоты, но кроме Лизы Света Александровны на контроле находились также два прапорщика советских войск, которых подогнал дед, ведь флаги мы брали у него. Так что я был на сто процентов уверен, что эксцессов не случится, и, забрав своих девчонок, срулил. Оказалось, зря. Цапаться они начали, как только мы отошли от остальных на пару десятков метров. Хорошо хоть делали это интеллигентно, но надолго ли? «Чего ты за мной повторяешь?» Как я и предсказывал, конфликт набирал обороты. «Самой что-нибудь придумать слабо?» «Мне-то вот еще...» Соня фыркнула надменно, тряхнув головой. «Я не собираюсь с тобой соревноваться. Это глупо. И Семен просил вести себя разумно, а не вытаскивать Дрязгина всеобщее обозрение». «А я, значит, вытаскиваю», — опасно прищурилась Лена. «Ах ты с...» «Ванька, здорово!» Преувеличенно бодро поднялся я с места, про себя облегченно выдохнув. «Какими судьбами?» «Так ты...» Шила всегда быстро соображал, так что мигом переобулся. «Да вот, думаю, ты это или не ты увидел случайно в окне? Привет, Сонь!» «Елена, вы, как всегда, прекрасны». «Привет, Вань». Девушки тут же натянули свои лучшие улыбки. «С праздником!» «И вас?» расцвел улыбкой Шилов. «Кстати, там наши ребят гуляют. Я им наберу?» «Звони, конечно», — великодушно предложил я, заработав нечитаемый взгляд от моих подруг. «Вместе всегда веселее». Да, я струсил и позвонил Ваньке, чтобы он подошел в кафе «Мороженое», где мы обосновались. Как оказалось, это только читать про гарем прикольно, а разруливать конфликты между его участницами — Вообще не весело. А мне и без того проблем хватало, и я хотел сегодняшний день провести в тишине и спокойствии. Сделать это можно было только одним способом. На людях девчонки вели себя идеально, ну или близко к тому. Так что да, я позвал друзей. Благо, тот же Шилов был знаком и с Соней, и с Леной. Пересекались как-то, когда я ее по делам к Цемелю привозил. Остальные ребята... Подтянулись довольно быстро, и, что самое приятное, никто провокационных вопросов не задавал. Все держались в рамках приличий, разве что Даша с интересом поглядывала на Лену, но без неприязни или брезгливости, даже несмотря на то, что они с Соней подруги. Про пацанов я вообще молчу. Соньку они уважали, но меня уважали больше, так что к моему выбору подошли с пониманием, и чего греха таить чувствием мол, ты сам выбрал этот путь, смертник, тебе это ермой тащить. Дальше мы гуляли большой компанией, сходили посмотреть концерт на речном вокзале, потом вернулись на площадь Ленина, где тоже уже вовсю голосили местные артисты и приглашенные гости. Зашли в центральный парк, там перекусили, снова вернулись на площадь, уже ближе к вечеру. Здесь и дождались салюта. Осталось лишь развести девочек по домам. Но тут уже мои ребята слились. Мол, сам, все сам. К счастью, девчонки тоже устали и не стали собачиться. Так что мирно разошлись, позволив их проводить до дому. А через день я уезжал на картошку. И минимум две недели у меня будет в запасе. Может, что придумаю. Потому что с нашими отношениями нужно было что-то решать. Жить в постоянном стрессе. Я не собирался, вот только и выхода не видел. Как говорится, куда солдата не целуй, там у него всегда жопа. Так и у меня, что бы ни сделал, будет только хуже. И двухнедельный перерыв в купе со сменой деятельности требовался мне в том числе, чтобы привести голову в порядок и понять, от чего я, собственно, хочу от этой жизни, ну, кроме той цели, что я ставил ранее. Счастье мамы — это прекрасно, но и про себя забывать не стоит. И я надеялся вернуться определившимся, чего мне надо, и начать воплощать это в реальность. А пока шел домой, наслаждаясь последними теплыми днями и свободой. И жизнь казалась прекрасной.